Глава 17. Тень все не возвращался. Вскоре зал покинула и Айрис. Просвет в общении, которого им с Иван удалось добиться во время шопинга, схлопнулся из-за неловкого разговора за кофе. Похоже, обеим, да и остальным, требовалось время, чтобы многое обдумать и привыкнуть друг к другу. Конечно, Иван не могла похвастаться большим опытом общения с людьми, вот и говорила все, что приходило на ум, слишком поздно задумываясь о последствиях если только вообще задумывалась. В этом они с Айрис были похожи. Весь ее мир начинался и заканчивался на тени. Без него ей и жизнь была явно не мила. Эймире, пожалуй, единственный покидал зал без ощущения, что сильно облажался. Но был рад, что вечер кончился. Он очень любил проводить время с Иван. Но больше этого, и ей не стоило бы об этом знать, он любил одиночество. Самым ценным моментом для него был тот самый час перед сном, когда голос расчетливого, но уставшего разума, безумолку тараторившего днем, уступал шепоту мягкого сердца. Почему-то именно в такие моменты, когда от усталости слепались глаза, Эймирий чувствовал себя по-настоящему живым и осознанным, начинал слышать и понимать себя, поражаясь тому, насколько мягкосердечен и раним. Жаль только, что на утро это забудется, а потом к ночи... Опять вспомнится. И так по кругу. Покинув зал, он вышел прогуляться на дорожку на заднем дворе. И как раз в этот момент на небольшую площадку неподалеку приземлился вертолет. Из него выпрыгнул Азаруэль, тут же устремив на Эймере недружелюбный взгляд. Даже сумерки не могли скрыть его кислое выражение лица. Черная куртка развивалась от ветра, создаваемого лопастями. Азаруэль хозяйской походкой двинулся по дорожке. Остановился в метре от Эймери и с кривой ухмылкой упер руки в бока. «Быстро вы закончили». «Дай угадаю. Мой брат куда-то свалил. Вы не смогли поладить и разошлись?» Он щелкнул пальцами. «Или вы с самого начала не смогли найти общий язык? Что из этого?» «Все вместе», — невозмутимо ответил Эймери, нисколько не задетый его издевками. «Со временем привыкаешь». «Что ты тут делаешь?» «Решил свежим воздухом подышать?» «А ты позволишь?» Азаруэль усмехнулся. «Ты только прикидываешься тихоней?» «Нет, я правда не конфликтный человек. На мой взгляд, неразумно тратить столько энергии на негатив». «По-твоему, я неразумен?» «Ты сам это сказал?» Азаруэль скрестил руки на груди, постукивая пальцами по плечам. Эймери решил воспользоваться молчанием. «Почему ты так враждебно ко мне настроен? Все дело в скрипке или, скорее, в том, что она приняла меня?» Ехидство на лице Азаруэля как не бывало. Он прошел мимо, больно задев плечо эймери Но тот стерпел, и это лишь ответил вслед. «Ты сам хотел владеть ею, или она принадлежала твоей жене?» Азаруэль резко развернулся и в два шага преодолел расстояние между ними и схватил Эймири за грудки так, что затрещала ткань в кулаках. «Послушай сюда», — процедил он сквозь зубы. Я приму то, что ты первый и единственный, кого она признала. Может, тебе даже разрешат ею пользоваться, но обещаю. Увижу хоть царапину, убью». «Я не хочу владеть этой скрипкой», — холодно ответила Эймире. «И почему же?» «Пойми, все эти ваши паранормальные разборки, конечно, занятные, но не для меня. Я не хочу быть частью вашего мира и не хочу, чтобы меня в него впутывали. С самого начала я мечтал лишь о поступлении на стажировку и о том, чтобы Иван была счастлива и ни в чем не нуждалась. Я получил, что хотел. Остальное мне не нужно. Это вынудило Азаруэля ослабить хватку, но бешенство в его глазах едва ли убавилось. Так вот оно что. Ты считаешь себя выше нас. Я считаю, что разборки долгожителей меня не касаются. Поверь, если бы была возможность уйти, я бы ушел. Но здесь работа моей мечты и человек, который мне очень дорог. Эймери взял его за запястье и отстранился, так, что Азаруэлю пришлось его отпустить. «Давай будем жить тихо и не трогать друг друга». «То есть сила тебе не нужна?» «Повторюсь, все, что меня интересует, стажировка и благополучие Иван. С остальным разбирайтесь сами». Азаруэль отступил. Пару секунд он тупо смотрел Эймери в глаза, явно не зная, как ответить, а затем развернулся и ушел. Азаруэль услышал то, что хотел, причем в наилучшем виде. На податливости и смирение этого мальчишки, это бесячая невозмутимость, которую не разрушить ни криком, ни угрозами, лишь сильнее разозлили. Ему стоило разок легонько стукнуть его по голове, чтобы оборвать его жизнь. Только эта мысль не дала ему почувствовать себя хоть немного выше этого смертного сопляка, смотрящего на него с таким спокойствием, что от злости сводит зубы и пересыхает в горле. Нет. Эмири никакая это не податливость, никакое это не смирение. Ты испытываешь гребанное чувство собственного превосходства. Именно поэтому, не выдержав такого унижения, Азаруэль молча ушел, возмущаясь в уме. И что такого ты нашла в этом парне, которому даже не нужна?